Вступление. Великий демон и маленькая богиня. Хабимару не любил вспоминать события своего детства и молодости. Он был замкнутым в себе человеком и сторонился других людей, чувствуя исходящую от них неприязнь. Кожа с ярко выраженным серым оттенком и желтые глаза резко отличали его от сверстников. А угрюмость и молчаливость нисколько не помогала сломить барьер между ним и другими подростками скрытого селения Ветвей. Хабимару никогда не спрашивал родителей, почему он так сильно отличается от остальных. С самого раннего детства он знал, что его родители были предателями. Пусть даже покинули родную деревню они задолго до того, как страна Лесов объявила войну Восточному Приморью. Пусть даже не участвовали в уничтожении родственников и их поселений. Все одно для селения ветвей они были теми химарьярами, чужаками на службе у них истребивших кланы химарьяров и загнавших в морские волны семьи побежденных. Разве можно доверять тем, кто не только предал своих, но и вполне вероятно попытается отомстить? Сын потенциально опасных Сверстники попытались затравить угрюмого одиночку но Хабимару показал себя истинным сыном эпохи Воин и давясь кровью его враги остались лежать в грязи. Он один вышиб дух из восьми сверстников. Довольно посмеиваясь, глава селения битвы, третий воин Дракон Сарутобе, слушал доклад агента службы безопасности о стычке детей. Да, шестеро из десяти нападавших на Хабимару попытались сбежать, но четверых он догнал и переломал им кости ударами камня. Из этого мальчика выйдет прекрасный воин. Алый воин Дракон добродушно улыбался. Я лично займусь его обучением. Юный Химарья румян и талантлив. Я давно замечаю, что он один из тех, из кого действительно может выйти толк. Наложите взыскание на семьи нападавших. Но вы слышали приказ. Хабимару один из нас и нападение на товарища серьезное преступление. Глава ветвей угадал таланты и способности в Хабимару. Он превратил его в великолепного воина, гордость селения и надежного стража. Сарутуби даже удалось примирить нелюдимого подростка с обществом и найти своему воспитаннику друзей». Хабимару стал одним из Саннинов, Троицы великих воинов ветвей, лишь немного уступающим своей силой величайшим воинам-драконам. Всё было хорошо до момента, когда в одном из боёв шиноби ветвей отступили, бросив родителей Хабимару на верную смерть. Кривая ухмылка искажала лицо молодого воина, когда он смотрел на прибитые кулями к дереву изрубленные мечами трупы отца и матери с и желтоглазых, залитых кровью и изуродованных, таких, какими и хотели их видеть все, кто сейчас его окружает. Молодой шиноби ухмылялся, а в сердце его в плотный комок горечи ненависть, презрение к соратникам, кричам о человеколюбии и взаимопомощи, которыми любил наставлять своего ученика, наивный идеалист Сарутоби. Злоба, накопленная за годы жизни, захватила душу человека, всегда и для всех бывшего чужаком. В тот день произошло рождение великого демона, хозяина и творца монстров. Эпоха войн. год 523, 16 июня. Колба была не слишком большой, всего в половину роста взрослого человека. Саннину отступнику пришлось присесть на корточки, чтобы его лицо приблизилось к лицу человекоподобного существа по ту сторону прозрачного пластика. Значит, из всех имплантаций ядовитой железы пережили четверо? Да, господин. Учёный стоящий справа от Хабемару подтверждающе кивнул. Из 50 образцов железу приняли только самые сильные. Тела остальных мы отправили на исследование. Я желаю взглянуть на погибшие зародыши лично. Приготовьтесь провести серию тестов. Нужно убедиться, что созданное существо будет обладать именно теми свойствами, что были спрогнозированы первыми опытами. Не стоит сомневаться Хабимару сама. Из-за спины Саннина выступила молодая светловолосая женщина в белом медицинском халате. Она уже сейчас использует эффект объединения двух измененных геномов. Человекоподобный зародыш в колбе противоестественно выгибался. Его ручки и ножки втягивались в тело, становясь короче. Он замерз», — сказал ученый. Так он уменьшает свою теплоотдачу, экономит внутреннюю энергию, рефлекс. Несчастное маленькое существо. Поместите его обратно в инкубатор. Я не хочу, чтобы малыш получил переохлаждение. Да, господин. Хабимарусама. Женщина снова обратилась к Саннину, когда он поднялся в полный рост и сделал шаг в сторону от колба, которую ученые тут же начали убирать в большой металлический контейнер. Хабимарусама, прошу вас, прислушайтесь к моим словам. Да, я слушаю, Хитоми-сан. Вам что-то нужно? Я о том существе, что вы решили произвести на свет. Объединение двух измененных геномов очень опасная затея. Кто знает, какой монстр может быть рожден из вашего опыта? Регенерация тканей, наследие клана Йомигаири и метаморфозы скелета, унаследованной от клана Акума, прослеживаются в маленьких монстрах уже сейчас. Но единственные ли это будут их особенности? Я приказал жить в тела подопытных опытных железы. Угроза активации этих желез станет гарантией подчинения и сотрудничества. Этих четверых да, но не их детей. «Ядовитая железа не передается по наследству. Мы должны принять меры к тому, чтобы маленькие уродцы не смогли оставить потомство. Почему это так заботит вас, Хитоми-сан? Эти существа опасны. Если они вырвутся из-под контроля, вернуть их под свою власть мы уже не сможем. У меня нет желания жить в мире, в котором вместо людей займут дети твари, выращенных в вашей Хэбэмару-сама лаборатории. Пока не поздно, позвольте внести коррективы в развитие зародышей. Дайте мне разрешение на проведение операции. На боеспособность чудовищ это не повлияет, они только станут злее. Пожалуй, вы правы. Я тоже не заинтересован в освобождении биоформ, сила которых мне пока полностью неизвестна. Действуйте, Хитоми-сан. Кроме того, я не намерен создавать много этих существ. Первый из них, родившись, подпишет смертный приговор остальным. Я полностью поддерживаю вас в этом решении, господин. А теперь, если вы позволите, Хитоми низко склонилась перед Хэбимару и поспешила к ученым. Девушка выкрикнула несколько приказов голосом, который изменил интонации с роболепных на гордые и повелительные. Жду не дождусь рождения нашего первенца, Хитоми-сан. На лицо Хабимару исказила кривая ухмылка, полная затаённого яда. Надеюсь, он унаследует и ваш очаровательный характер. Если же нет, так только интереснее. Из добрых людей при правильном воспитании получаются самые жестокие и злобные демоны. Эпоха войн. Год 523. 24 сентября. Амир 14 не знал своего числового кода и не задумывался над тем, кто он. С момента приобретения слуха он успел привыкнуть к приглушенным шумам. Когда открылись его глаза, он увидел мельтешение теней и каких-то существ, что то появлялись, то исчезали перед ним. Ему было хорошо, тепло и комфортно. Зачем же двигаться? Зачем поворачивать голову, чтобы следить за движением теней и существ? Потому что интересно. Смотри, какой подвижный. Молодой ученый, приблизившись к центральному резервуару, наблюдал за трепыхающимся в полупрозрачной слизи гуманоидным существом, что было размером с пятилетнего ребенка. Колба на седьмом месяце, а он вон как активно ручками и ножками машет, до да глазенками хлопает. Не пора ли его выпускать? Не гневи природу, пусть висит до девяти, ответил ему напарник, занятый делом у приборной панели лаборатории успеет еще радости нашего мира нахлебаться. Может и не успеть. Для безопасности сохранят только один прототип. Сильно сомневаюсь, что двое других этого обгонят. Посмотри на них, меньше размерами раза в полтора и почти неподвижны. Тысячу рю ставлю на 14 -го. А я ставлю тысячу на то, что лорд Хабемару два месяца не выдержит. Он вокруг этой колбы как удав вокруг кролика вьётся. Замигала зеленая лампа вызова, и старший ученый включил переговорное устройство, чтобы ответить на вопросы начальства. Учёные отвлеклись и не заметили, как маленький монстр поддался вперед, явно заинтересованный блеском цветной лампы и расстроенный от того, что блеск прекратился. Яркий огонек пропал, и существо уходит. Сейчас опять вокруг станет темно и скучно. Рука натолкнулась на преграду, что-то мешающее двигаться за существами, мешающее пройти туда, где огоньки, что-то не пускающее туда, где интересно. Удар кулака заставил тонкий пластик резервуара пойти трещинами. Второй удар пробил брешь, и полупрозрачная слизь хлынула на пол. Всего научных сотрудников, присутствовавших в этот момент в лаборатории, дружно обернулись на шум, вскрикнули и без промедления бросились бежать. Один из них, прежде чем выскочить за дверь, резко ударил по кнопке сирены тревоги, щекочущий нервы вой разнесся по всему подземному комплексу. Кроша пластик человекоподобное существо протиснулось в проделанную брешь и рухнуло на пол, распластавшись по нему словно выброшенный на берег осьминог. Кривые, неестественно вывернутые руки и ноги бессильно трепыхались, инстинктивно пытаясь поднять тело. Существо уже успело совладать с координацией движений, откашляться от наполняющей легкие слизи и протереть глаза, когда дверь лаборатории скользнула в сторону и в зал шагнула одинокая фигура человека с серым лицом и желтыми глазами. Губы вошедшего растянулись в довольной, немного ехидной ухмылке, когда он взглянул на сидящую на полу причину всеобщего переполоха. Без страха, даже без тени опаски в глазах, Хабимару приблизился к уродливой твари и присел на корточки перед ней. Поглядывая на постороннего человека рядом с собой, существо без всяких сомнений разорвало руками тянущуюся из живота пуповину, подключенную к пластиковым трубкам питательной смеси. Знаешь, кто я? Саннин отступник присел перед внимательно наблюдающим за ним малышом и протянул руку вперед. Я твой создатель и хозяин. Лицо чудовищного ребенка было подвижно, словно тесто под руками пекаря. Руки и ноги двигались, то утолщаясь, то утончаясь. Маленький монстр лепил себя, располагая мышцы в наиболее удобных позициях. Он открыл рот, но вместо слов оттуда полилась белесая слизь и хрип. Говорить создание лаборатории еще не умело. Малыш подтянул руки и вложил свою маленькую ладонь в ладонь Хабимару. Губы уродца едва освободившегося от плена в колбе растянулись в подобие человеческой улыбки. Следуй за мной. Саннин помог ему встать на ноги, и ребенок сделал неуверенный шаг вперёд. Ноги создания дрожали, но навык ходьбы он осваивал удивительно быстро. Обучаемость и приспособленность это было основой грядущей силы нового, только что родившегося воина. Внимательные, цепкие и по-детски наивные глаза шарили по сторонам с любопытством разглядывая незнакомый мир. Люди, ученые и шиноби расступились, когда лидер вывел уродливого ребенка в коридор. Мало кто из простых служащих сумел удержать гримассу отвращения. Возвращайтесь к работе, приказал им Хабимару, и когда все разошлись, снова взглянул на свое создание, которое уже твердо стояло на ногах. Оно даже следовало за ним самостоятельно, словно выдрессированный ручной зверь. Малыш, запомни хорошенько выражение их лиц. Я обращу их ненависть в твою силу, и ты станешь великолепным оружием в моих руках. Я вижу, что не ошибался. Твой потенциал просто невероятен. Покрытый шишками и складками нелепо свисающей кожи, маленький монстр снова взглянул на своего хозяина, заинтересованный шумом, что тот производил. Пока еще малыш не мог различать слова в человеческой речи. Отведите номер 14 в жилую комнату на втором ярусе приказал Хебимару подошедшим тюремщикам. Представьте к нему служанку из простых людей, чью смерть легко можно будет простить, если мое творение решит попробовать на вкус свежую кровь. Безымянный монстр, ничего не понимая, хлопал глазами. Он не сопротивлялся, когда его взяли за руки и повели дальше по коридору. Хебимару, не глядя больше на только что родившееся существо, вернулся в лабораторию. Кроме только что выбравшегося из колбы, оставались в живых еще два экспериментальных образца. Великий Саннин протянул руку и нажатием череды кнопок на пульте управления перекрыл подачу кислорода и питательной смеси в колбы. Серолицый демон стоял и с улыбкой наблюдал, как двое существ, запоздавших с рождением, начинают подёргиваться, чувствуя кислородное голодание. Оба маленьких монстра корчились от боли, а рты их разевались в беззвучном крике. Почти минуту так и неродившиеся дети эксперимента над геномом боролись за свою жизнь в операционную их, произнес Хабимару, когда последние конвульсии существ в колбах затихли. Саннин обращался к стоящим позади него ученым, потрясенным равнодушной расправой. Пошевеливайтесь, пока материал не остыл они опоздали с рождением а вы примите к сведению произошедшее с ними терпеть не могу отстающих и медлительных через пару суток маленькое существо научилось разговаривать мгновенно схватывая и запоминая значение слов он шустро бегал по полосе препятствий прыгал и кувыркался на ходу меняя строение и сложение своего тела Ранения причиняли юнному монстру боль, но ожоги и разрезы зарастали на нем буквально на глазах, да так, что не оставалось даже шрамов. Это было ожидаемо. Для этих эффектов Хабимару и смешивал гены двух великих кланов. Существо играючи меняло интонации и звучание своего голоса так, чтобы голос стал копией голоса говорившего с ним. Работает с голосовыми связками забавная способность. А потом произошло нечто, верхшее в ступор изумления буквально всех. Для пролития первой крови юнного монстра запустили в камеру к обычному деревенскому мальчишке, похищенному во время грабительского рейда. Мальчишку вооружили ножом и пообещали отпустить к родителям, если он сумеет убить чудовище. Но напасть маленький крестьянин не смог. Увидев перед собой безобразное отродье лаборатории, он уронил нож и со слезами забился в дальний угол, криками ужаса и детским ревом, отгоняя от себя чудище, которое с задаченным видом топталось в центре комнаты и делало робкие попытки приблизиться к человеку. Монстр обдумал и оценил ситуацию, а затем вдруг начал меняться. Менялся он до тех пор, пока не обратился в точного двойника отданного ему на растерзание мальчика. Лицо стало человеческим, кожа обрела светло-розовый цвет. На лысом черепе отросли короткие каштановые волосы, серые глаза сменили цвет на карий. Невозможно. Ученые смотрели на свое творение с разинутыми от изумления ртами. Он копирует чужую внешность. 14 в лабораторию Сия, от восхищения, Хабимару отдавал команды и смотрел на то, как его создание растеряно теребит упавшую в обморок жертву. Облепите нашего малыша датчиками и покажите ему нового ребенка. Мне нужен полный профиль биосканирования, карту энергопотоков с первого момента, как 14 увидит новый объект. Поздравляю вас, бойцы мои. Мы создали чудо. Все изумлялись и восторгались, а маленький монстр, вставший на колени перед лежащим в обмороке мальчишкой, вдруг закрыл лицо руками и заплакал. Прошла неделя исследований и тестов, была проделана немалая работа, прежде чем Хабимару снова навестил порождение его лаборатории. Маленький монстр, внешне похожий на пятилетнего мальчика, бросил книжку, в которой рассматривал картинки, обернулся и вскочил с интересом, глядя на вошедшего в его комнату Саннина. "Помнишь меня?" задал вопрос Кабимару, приблизившись к ребенку. "Да, хозяин." Малыш поклонился и приветливо улыбнулся. "Тётя Такако сказала, что вы приказали создать меня. Своим рождением ты обязан мне, верно?" Хорошенько запомни это. Ты мое оружие. Я ваше оружие хозяин. Ваши приказы закон и должны выполняться без раздумий. Истинно так. Ты очень покладист. Скажи мне, чему ты научился за эти дни? Что узнал о мире, о людях? О людях? О нас? Не говори нас, ты не человек. Не человек. Ну, я похож на человека, хозяин. Там в книжке есть картинки: люди, девочка и мальчик, и охранники, все люди. Я совсем как маленький человек. Внешнее сходство не имеет значения, скажи мне, ты девочка или мальчик? Я не знаю. А какая между ними разница? Они почти одинаковые. У всех людей есть имена. Как тебя зовут? Я не знаю. Все меня называют странно, говорят только это: это проснулась, это хочет гулять, это играет. Интересно. Ты безымянное нечто. Так они приняли решение именовать тебя. Это, но в чем то они правы. Ты не мужчина и не женщина. У тебя нет имени, нет родителей, и семьи. Ты кукла из белковой массы, созданная для того, чтобы убивать моих врагов. Если хочешь, можешь называть себя боевая биоформа. Я боевая биоформа. Но если я не человек, то почему я похож на них? Для упрощения войны люди слабы, глупы и доверчивы, людская форма тела и твой основной навык помогут тебе убивать. Что значит убивать, хозяин? Я слышал, как стражи говорят, лучше было бы убить этого маленького монстра. Но что это значит? Я все объясню, но сначала покажи свои способности. Я хочу посмотреть на то, как ты меняешь облик. Скопируй меня. Мне нужна еда и время, около двух часов. Долго. Тренировки должны помочь тебе научиться менять облик быстрее. Сейчас я прикажу принести еды. Служанка, толстая тетка с неприятным лицом и кривыми короткими пальцами, принесла поднос с пищей. Маленький монстр проглотил голодную слюну при виде вареного мяса и серой бурды, которую служанка называла похлебкой. Не ведавший другой еды, малыш считал, что тюремщики кормят его хорошо, а рис и хлеб это особенное лакомство. "Ты должен требовать хорошей пищи", сказал Хебемару, когда служанка ушла. "А разве это плохая?» Маленький монстр, получив еду первый раз за день, с жадностью набросился на мясо и похлебку. Тебя кормят отбросами только самые жалкие из людей будут такое есть накричи на слугу удари их и требуй я не буду помогать тебе в житейских мелочах ты достаточно силён для того чтобы обеспечить себе авторитет мне надо бить людей монстр вдруг замер и съежился. иначе тебя будут презирать и кормить вот такой гадостью до самой твоей смерти Люди в основной своей массе жестокие и глупые существа. Другого языка, кроме языка силы, они попросту не понимают. Но я не хочу бить людей, это плохо. Кто тебе такое сказал? Глаза Хабимару сверкнули жутким огнем. Кто посмел вести воспитательные беседы с его цепным демоном? Меня ударил охранник, мне было больно и плохо. Я не хочу быть как охранник, не хочу бить людей. Мы еще поговорим на эту тему. Закончил есть? Превращайся. Если хорошо выполнишь копирование, получишь подарок. Подарок? Да, я кое-что принес тебе, но чтобы получить это, пара меня послушанием. Маленький монстр кивнул и начал медленно увеличиваться в размерах. Организм вырабатывал специальную белковую субстанцию, заполняющую мышцы и увеличивающую их объем. Усы обрастали хрищами, вытягиваясь и утолщаясь. Хабимаров внимательно следил за действиями чудовища, который постепенно принимал облик взрослого человека. Лицо оборотня вытянулось, посерело и приняло легкий сеноватый оттенок. Радужки глаз сменили цвет, каштановые волосы осыпались и длинные темные выросли на их месте. Чудовище спешило, надеясь порадовать хозяина, но все же минул целый час и 42 минуты, прежде чем преображение было завершено. Хабимару с улыбкой смотрел на собственную копию. «Меняя лица, ты сможешь без помех проникать в стану рога, проводить диверсии и убийства, когда этого будут ожидать меньше всего", произнес Санин. Забудь о человечности, мой маленький лазутчик. Какой бы облик ты ни принял, люди будут ненавидеть тебя и всеми силами стараться убить. Тебе нужно только платить им взаимностью. Я не понимаю многих слов. Оборотень скопировал голос своего хозяина. Лазутчик, диверсия, убийство, что такое ненавидеть? Ты очень скоро узнаешь, что это такое, малыш. Мне не потребуется даже тебя этому учить. Люди сами научат. Сейчас прими прежний облик. На этот раз Санин заставлял оборотня двигаться во время смены облика, ощупывал его руки и ноги, чтобы чувствовать процессы, происходящие в теле невероятного существа, полученного из соединения измененных геномов двух великих кланов воинов Акума и лекарей Ёмигари. Кабимару сам не ожидал, что полученное существо будет обладать столь необычными свойствами. Потрясающий, удивительный результат смелого эксперимента. Ты заслужил награду, сказал Саннин, вынимая из нагрудного кармана что-то зажатое в кулаке. Это необычная еда, которую ты еще никогда не пробовал. Она называется сладости. Возьми. Маленький монстр протянул к хозяину руки и Хабимару положил на его доверчиво подставленные ладони простую карамельку в белой обертке. Самое дешевое из тех, что покупают себе по праздникам дети городской нищеты». Что это? Обертень с подозрением посмотрел на конфету, сжал в ладони и помял карамельку кончиками пальцев. Камешек? Нет, сними обертку, положи то, что внутри в рот, но не глотай. Уверен, тебе понравится. Маленький монстр развернул карамельку и забросил его в рот. Пару мгновений гонял языком от щеки к щеке. Минуло время, необходимое для определения и осознания вкуса. Оборотень удивленно захлопал глазами, губы его растянулись в улыбку блаженства. Прекрасно, сказал, довольный эффектом Саннин Хабимару. Подчиняйся мне, слушай меня, и получишь новые награды. А если не пожелаешь подчиниться, один силовой импульс с моей стороны и ядовитая железа, вживленная в грудь, мгновенно убьет тебя, мой маленький демон. Это наказание за твое умение перевоплощаться и за хитрость, которую от тебя ожидаю. я подарю тебе кодовое обозначение, которое станет твоим именем. Кицуне, лис-оборотень. Маленький монстр вдруг сделал пару шагов вперед и обнял хозяина за талию, прижимаясь к Хабимару в детской наивной ласке. Кицуне, вздохнул оборотень. Боевая форма Кицуне. Теперь я знаю, кто я. Маленький монстр не знал, как выразить свои чувства и всю свою радость от того, что этот добрый и величественный человек пришел к нему, появился рядом, единственный, кто не боится и не злится на него. Хозяин, хорошо, что вы здесь. Прекрасно, если цепной пес любит хозяина. Ты будешь любить меня, мое величественное создание, хотя отбрать её ласки, я очень скоро заставлю тебя забыть. Хабимару был нужен солдат, не друг, не ребенок, солдат. Но маленький Обриттин вдруг отстранился от хозяина и подбежал к своей лежанке, простому серому одеялу, брошенному на пол. Хозяин, смотрите! Малыш схватил книжку, которую читал до прихода Хабимару, и, открыв, показал пальчиком на цветные картинки. Вот мальчик, а вот девочка. Я хоть и боевая биоформа, но на них похож, правда? Хозяин, а кто из них красивее? Кто тебе нравится больше? Девочка, у нее такая яркая одежда и ленточки смешно завязаны в узелки. Можно мне такую же? А вот здесь оборотень начал быстро листать книжку. Смотрите, хозяин, это котик. Какие у него ушки забавные, правда? А можно мне тоже котика? Я бы с ним играл и нам бы не было скучно. А вот тут снова быстрое перелистывание. Цветы разные, но вот эти самые красивые. Маленький пальчик ткнул в изображение букета роз. Можно мне получить их в следующий раз в награду? Вкусные камешки настоящее чудо, но я больше хочу яркую одежду, цветы и котика. Хозяин, можно мне такие награды в следующий раз? Можно, можно? Ну, пожалуйста. санин Санин-отступник смотрел в глаза ребенка полной слезной мольбы и внутренне холодил от предчувствия катастрофы. Это это что? Девчонка Глупости, это бесполый метаморф оружия для бесконечной войны. Тяга к вещам ярким и пушистым наблюдается у всех детей в раннем возрасте, но пропадет, если их правильно воспитывать. Нужно лишь привить кцывне правильные ценности, указать идеалы и хвалить стремление к важным для хозяина достижениям. А котята и цветочки забудутся сами собой, как пережиток далекого и короткого детства. Наша малышка просто не понимает, куда попала.